Шмены. Смит попытался улыбнуться, сморщенный гном с широким сплющенным носом и выпуклыми бровями наблюдал за негром. Он был, вероятно, не более пяти футов ростом и держал в руках лук длиной менее ярда. Пять или шесть стрел торчали из подвешенного к бедру колчана, сделанного, по-видимому, из древесной коры. Одежду его составляла треугольная набедренная повязка и широкая шкура, перекинутая через плечо. У пояса висела кожаная фляга. Бушмен заговорил. Смит как-то читал или, может быть, слышал от Гремельмана о языке бушменов, однако их речь, словно пришедшая из древнейших времен, была так не похожа на все, что он слышал прежде. Гном издавал удивительные, какие-то нечеловеческие звуки. Это было щелкание, и чмоканье, ракотанье и карканье. О чем говорит этот маленький человек, что они с ним сделают? Внезапно ему захотелось остаться одному. Лучше умереть в одиночестве, чем оказаться в руках людей из каменного века. Они будут его пытать, разрежут на части и съедят. Смит пошарил вокруг себя рукой по песку и нащупал камень величиной с кирпич. Крошечная морщинистая женщина с лицом монгольского типа, словно обтянутым тканью, одетая в свободную бесформенную шкуру, отделилась от толпы и направилась к старику. Она держала в руках палку, к которой были привязаны страусовые яйца. Отвязав одно, женщина протянула яйцо Бушмену, Тут взял его вода они действительно переносили воду в скорлупах бушмен вынул пробку и передал яйцо смиту негр стал жадно пить жидкость была горячей соленой и чем то пахло но это была вода теперь он проживет еще некоторое время смит заставил себя отдать яйцо бушмену как бы они ни решили что он принесет им чересчур много забот если выпьет целую скорлупу и не застрелили бы его отравленной стрелой из лука. Коротышка, забрав страусовое яйцо, отошел от негра к остальным бушменам и обратился к ним с речью, объясняя все теми же странными звуками. Кое-кто отвечал ему, но большинство стояли и слушали. Бушмен, вероятно, был вождем, а группа состояла из членов его семьи или была с ним в кровном родстве, или же, возможно, представляла собой род. Смит поднялся на ноги. Бушмены могли спасти его, вывести из пустыни. У него вновь закружилась голова. Он сделал несколько неверных шагов в сторону и отчаянно стараясь удержаться на ногах. Он не должен быть обузой. Бушмены куда-то идут, и Смит хотел идти с ними. Они не причинят ему вреда, но вполне могут бросить в песках. Он выпрямился, и земля перестала двигаться. Головокружение прошло. Показывая на него пальцами, бушмены расхохотались. Один из них изобразил обморочное состояние, и все остальные, забавляясь, последовали его примеру. Смит наблюдал за ними с легкой улыбкой на губах. Неожиданно он понял, что они сейчас уйдут. «Эй, не подождете ли вы секунду?» Это был не его голос, но какой-то хриплый и истеричный. Рот болел, а язык так распух, что поворачивался с трудом. Бушмены, уже отошедшие от него, остановились и оглянулись. Смит подошел к ним, пытаясь объясниться жестами. Он показывал то на себя, то на них и передвигал пальцами, как это обычно делают дети, изображая идущего человека. Бушмены поняли. Одни нахмурились, другие рассмеялись. Все смотрели на вождя. Тот потер морщинистые скулы, пригладил рыжеватые волосы и потрогал мочку уха. Потом сделал знак, разрешающий Смиту присоединиться к ним. Затем он повернулся и пошел. Все они, с десяток низкорослых мужчин, женщин, детей и высокий негр, двинулись за ним. До сознания Смита дошло, что на нем ровным счетом ничего нет. В его памяти стали всплывать смутные картины. Он вспомнил ту прохладную ночь, когда, сбросив одежду, пошел навстречу ветру, спеша пересечь пустыню, пока не наступит жара, от которой он лишался рассудка. Смит шагал, стараясь не наступать на большие камни. Ноги болели, в животе бурлило от выпитой воды, но голова становилась ясной. Он пытался не отставать от бушменов, однако это было не так просто маленькие человечки двигались довольно быстро. Тут Смиту пришла в голову любопытная мысль, он говорил с бушменами по-английски, но язык этот был им непонятен и звуки его речи казались им бессмысленными. Вероятно, никто из них никогда не слыхал ни английского, ни немецкого, ни даже любого африканского языка. Они были аборигенами, живущими в самых глухих уголках пустыни и избегали встреч с белым человеком. Самое любопытное в этой ситуации то, что и сам он был негром. Будь он белым, навряд ли ему удалось бы остаться живым. Бушмены, наверное, не подошли бы к нему, бросив умирать от жажды в пустыне. Или, может быть, убили бы его? При встрече с бушменами лучше быть негром, чем одиноким, безоружным и беспомощным белым. Бушмены думали, что Смит – африканец. Он еще не чувствовал себя в безопасности, так как слышал, что бушмены недолюбливают негров, живущих с ним по соседству. Бушмены – охотники, а негры разводят скот и ведут оседлый образ жизни, поэтому вражда их стара, как мир. Но у Смита не было другого выбора. Он должен был остаться с ними или умереть. Бушмены шли вперед, и негр, стараясь не отстать, почти бежал за ними. Почва снова стала тверже, покраснев от пучков сухой травы. Кое-где на бесплодной земле попадались одинокие деревья. Впереди показался дымок. Бушмены радостно залопотали и ускорили шаг. Ноги у Смита дрожали, он теперь почти бежал. Смит понимал, что бушмены остановятся здесь на отдых и, возможно, поедят. Дети постарше с визгом бросились вперед, оторвавшись от основной группы. У костра сидело трое. Один стоял, двое наклонились над огнем. Три газели, две из них уже были наполовину разделаны, лежали рядом. Дети осмотрели каждую тушу, а один малыш изобразил стрелка из лука. Бросив на негра продолжительный взгляд, охотники задали старому вождю несколько вопросов и вскоре казались забыли о пришельце. Потом все взялись за газелей, острыми кремниевыми ножами отрезали от туш куски мяса, бросали их в огонь и принимались за внутренности. Только у одного из них было стальное лезвие, у другого квадратная медная пластинка с заточенной стороной. Бушмены радостно щелкали языками, оживленно переговаривались, окровавленными руками вытаскивали требуху из костра и с жадностью набрасывались на нее. По-видимому, охотники вышли еще до рассвета, чтобы успеть затравить дичь и подстрелить из своих крошечных луков. Им повезло, свою добычу охотники принесли в заранее обусловленное место. Джефферсона удивило, каким образом бушмены сумели найти дорогу именно туда, где их ждали охотники, так как никаких признаков, какого-нибудь следа он не заметил. Смит, не раздумывая, стал голыми руками отрывать от одной из туш кусок окровавленного мяса. Он не хотел это делать, но при виде жарившихся ломтей потерял здравый смысл. Бушмены могли убить его только за то, что он прикоснулся к их добыче. Возможно, у них существовали какие-либо табу или ритуалы, но ему было не до этого. Он обезумел от голода и не мог ждать, пока ему предложат пищу. Рядом, тонким осколком кремня, умело отсекал мясо крошечный подросток. Мальчик орудовал ножом умело и точно. Он поднял глаза, увидел негра, улыбнулся и протянул ему только что вырезанный кусок. Сидевшие рядом тоже одобрительно посмотрели на Смита. Казалось, всем им эта сцена доставила видимое удовольствие. Смит отошел в сторону, нашел прочную колючую ветку и переломил ее о колено. Проткнув мясо острым концом, он присел у огня. Желудок сводило судорога от привкушения пищи – сочного, красного, истекающего жиром поджариваемое на огне мясо. Он съел не менее фунта мяса газели, наполовину сырого и сгоревшего, засоренного песком. Потом кремниевым ножом, найденным около туши, отрезал еще кусок, и теперь сидел на корточках рядом со всеми и поджаривал мясо, наблюдая, как оно обгорает, а жир испаряется. Он был слишком голоден, чтобы ждать, пока все прожарится, и объедал закоптившиеся места точно так же, как это делали бушмены. Смит чувствовал, как восстанавливаются от горячего мяса силы, как разливается теплота в желудке. Он остался жив. Лучи теплого утреннего солнца пригревали Бейна. За завтраком дыня, суп из мяса антилопы и жареной ящерицы он рассказал о пчелах. Некоторое время все смотрели на него с явным недоверием, а Майк продолжал с упоением говорить о банке из-под кофе, кусочках сахара, о том, как он выследил пчел и обнаружил гнездо. «К чему эти секреты?» – спросила Брайан, «Что ж ты раньше не сказал об этом?» «Прежде чем рассказать, надо было подумать, – ответил Бен. и найти способ отделаться от пчел, иначе достать мед будет нелегко». «Но это просто», – с видимым раздражением проворчал Обрайн. «Я не позволю их убивать», – с неожиданным вызовом произнес Майк, в упор посмотрев на охотника. Это прозвучало как ультиматум. Все посмотрели на Бейна, в нем стали проявляться твердость и смелость, которых раньше никто не замечал. «Не будь дураком», – буркнул Обрайн, чувствуя, что старик Гримельман и даже Грейс поддерживают Бейна. Медом займусь я, заявил Майк. Я нашел гнездо и знаю, как туда добраться. Пчел не убивать. Согласен, поддержал его гремельман. Нельзя без конца убивать, убивать и убивать. Какое это имеет значение, проговорил охотник. Зачем уничтожать пчел, если в этом нет необходимости, вставила свое слово Грейс. «Может быть, нам все же придется это сделать?» – сказал Бэйн. «Но я хочу сначала попробовать выгнать их из гнезда». «Каким образом?» – спросил Брайан. «Покажу, когда придем на место», – ответил Майк. Поднявшись, он зашел в пещеру, чтобы захватить все необходимое для осуществления своей цели. Они шли к гнезду. Впереди шагал Бэйн, в руках у него был длинный гаечный ключ, сложенная мотком веревка висела через правое плечо. Обрайн нес тяжелый чемодан, там лежал топор, гвозди и несколько дынь. У Грейс была длинная палка, которой она привязала разбитую крышку от фляги, почти доверху заполненную горячими углями из никогда не угасающего костра. Гримельман тащил сумку с вытесненной на ней маркой какой-то авиакомпании, в которой стояли фляга, несколько бутылок из-под виски и небольшая жестянка, доверху наполненные водой. Спешить им было некуда. Держась в тени утесов, они шли уже по знакомому пути. Подойдя к пирамидке, с уложенной Бэйном, путники увидели жужжащих над ней черных пчел, скинув груз, Они отдохнули, напились воды и съели несколько дынь. Рассматривая ледку гнезда и окружающие камни, Бэйн был вне себя от восторга. Как же детально он все запомнил. Утес в этом месте не был гладким. Повсюду выступали громадные потрескавшиеся скалы, нависающие над каньоном. Ледка была укрыта в одной из щелей такой скалы ближе к утесу и защищена сверху и сбоку выступающим камнем. Казалось, она ведет в какую-то скрывающуюся за огромной скалой впадину, заполненную воском, медом, пыльцой и пчелами. Скала была длиною 8 и шириной в 5 футов и прилепилась на теле утеса, словно гигантский прыщ. Гриммельман подошел к Бейну и, прикрыв глаза от солнца, стал рассматривать утес. «Не думаю, что тебе удалось достать мед», – проговорил он. «Я намерен разрушить всю скалу», – ответил ему Бейн, подойдя к утесу. Нужно было взобраться на скалу и осмотреть ее. Майк снял свои изорванные ботинки и попросил подошедшего к нему Брайна «подсади меня». Охотник сцепил пальцы обеих рук, Бэйн, опершись на них, ухватился за выступ и стал сбираться. Через три минуты он был уже на высоте 20 футов, обследуя верхнюю часть скалы. Над леткой она достигала шириной около фута и далее уже спускалась до самого основания, у которого находился сейчас Бэйн. Подтянувшись выше, он стал шарить по скале рукой, надеясь найти широкую глубокую трещину но ее не было, скала составляла одно целое с утесом. От выступавшей сверху глыбы осколки, которые под действием времени и стихий уже давно превратились в глину и песок, образовав почву каньона, оставалась лишь небольшая узкая впадина. Однако в одном месте у основания скала крошилась. Бейну удалось вынуть осколок черного камня, Всунув палец в образовавшееся отверстие, он нащупал другой осколок, который зашевелился под рукой, но дальше не поддавался. Майк осторожно вытащил из-за пояса гаечный ключ, положил его на выступ и нашел более надежную опору для левой ноги. Спутники Бэйна молча наблюдались за ним снизу, с опаской следя за его движениями. Взяв ключ, Бэйн стал постукивать им около шатавшегося камешка, пока тот не выскочил, образовав отверстие величиной наперсток. Майк очистил отверстие, вставив туда конец ключа. Потом он стал наносить ключом резкие удары сверху вниз. Скала поддавалась плохо, но в конце концов камень уступил холодной стали. Бэйн снова и снова ударял ключом по краю отверстия. Он весь покрылся потом, руки ныли. Минут через пять напряженной работы углубление увеличилось до размеров пачки сигарет, но все оказалось забитым, раздробленными и расшатанными камешками. Его, конечно, можно расширить, однако сделать это будет совсем непросто. Тем не менее Бэйн чувствовал удовлетворение. Прекратив долбить, он спустился вниз, передохнуть в тени. Мы сделаем это, произнес он, отдуваясь, уверен, что сделаем. Сшибить скалу! воскликнул Обрайен, которому гримельман уже рассказал о плане Бейна. Охотник, однако, сомневался в его реальности. Да, ответил Майк, это только вопрос времени. Послушайте меня, Обрайен должен найти сухое дерево и сделать стремянку, чтобы удобнее было взбираться на скалу и слезать с нее. Поднявшись наверх, мы разожем костер в трещине и будем поддерживать его. Грейс могла бы, если удастся, собрать хороших дров или вообще все, что может гореть. Вот в чем идея. От костра скала сильно нагреется. Потом мы плеснем туда холодной воды. Что произойдет? Она треснет, воскликнул Брайан. Растрескается, подтвердил Бэйн. Расколится и раскрошится. Потом я снова поднимусь наверх, Выгребу осколки и буду ключом углублять и расширять трещину. Затем мы повторим все сначала. Именно так древние люди долбили камни. Нужны только огонь, дрова и время. Очень хорошо, очень хорошо, сказал Гремельман, кивая головой. Просто отлично. А к вам, обратился Бэйн к старому немцу, у меня будет особая просьба. Вы должны помочь отделаться от пчел. Майк поднялся и отошел в сторону, гремельман двинулся за ним. «Надо их побеспокоить», – проговорил Бэйн. «Не правда ли, если их разозлить как следует, то они все улетят?» «Да», – ответил старик, – «мы могли бы их заставить их собраться в рой и покинуть гнездо, но что для этого надо сделать? Дым не годится, он только успокоит пчел». «Я не говорю о дыме», – сказал Майк, – «но как вы расцениваете такой план?» Я взберусь футов на 50 на утес и поищу расщелину, куда можно было воткнуть палку или, возможно, мой ключ. Потом мы привяжем к одному концу веревки большой камень, а другой перекинем через воткнутую палку. Подтянув камень до уровня ледки, мы так-то раном будем бить по гнезду. Гремельван кивнул. Он реально представил себе план, задуманный Бэйном. Веревка и камень образуют как бы маятник. Скалар расположен на высоте в 20 футов, однако они смогут управлять движениями маятника снизу с помощью еще одной веревки. От ударов камня в скрытом от их глаз гнезде рухнут тяжелые соты, яйца высыпятся из ячеек, рабочие пчелы и куколки погибнут, как только вытечет мед. Землетрясение в мире насекомых и оно не прекратится. Оставшиеся в живых пчелы станут восстанавливать разрушенные соты, собирать свое сокровище – мед и пыльцу. Матка перестанет откладывать яйца, порядок в гнезде нарушится, а удары будут следовать один за другим до тех пор, пока в гнезде не наступит полная анархия, граничащая с безумием. Гнездо начнет роиться, матка подаст команду рабочим пчелам. Начнется движение навстречу неизвестности внешнего мира, который матка видела всего один раз. Огромная бесформенная масса выплеснется из гнезда и понесется через каньон. Рой выберет спокойное место где-нибудь на высоком уступе. Сотни разведчиков устремятся в поисках свободных расщелин. Один из них найдет подходящее пристанище, и матка полетит туда, полузадушенная своими слугами и телохранителями. Она уцелеет, а когда новые белые соты будут готовы, снова начнет откладывать яйца. Жизнь пчел не угаснет». «Да, я полагаю, это хороший план», — согласился Гриммельман. «Примемся за дело». «Стюрдивант все шел». Можно было уже не сомневаться в том, что он попал в пустыню Намиб. В спину бил горячий ветер, дующий в сторону прохладного океана. Кругом расстилалась страшная песчаная пустыня с пересохшим руслом реки, растерявшим свои воды в глубоких песках. Временами ветер становился настолько силен, что подхватывал песок и закручивал его, образуя песчаные вихры. Теперь Стюр диван доберется до побережья до берега скелетов ружья у него уже не было он расстрелял все патроны и бросил его там в ущелье он снова напился и спотыкаясь побрел дальше пока не нашел место где можно было укрыться от солнца сохранившихся от сезона дождей уж больше не попадалось и идти днем стало рискованно канистры опустели на мип Тысячи миль песков, простирающихся вдоль побережья океана и в некоторых местах, уходящих далеко в вглубь суши. Там-то и находился пилот. Каждый его шаг был шагом к берегу океана, но сколько еще идти? Благоразумнее ли не отходить от русла реки? Там все-таки встречались лужицы, остатки, некогда бодро бежавшие по узкому ущелью реки. Впереди он может найти лишь тот же песок и море. Море будет соленым, холодным, здесь проходит ледяное бенгельское течение из Антарктики, но если он дойдет до побережья, то сможет остаться в живых, а если и погибнет, то по крайней мере в холодной воде. Спустилась ночь, и Стюрдиван двинулся дальше. Он шел басым. ботинки развалились уже давно. Пилот был так изможден, что передвигался и засыпал больше по привычке, чем по необходимости. От его тела, почти невесомого, не осталось ничего, только кожа до да кости, связанные мускулами. Взошла луна, окрасив ландшафт в бело-голубые тона. Утесы исчезли, сменившись пологими песчаными берегами высохшей реки. Через некоторое время пилот оставил русло и пошел по берегу, все время прислушиваясь и вглядываясь в темноту, надеясь различить огни или дорогу. В конце концов он так устал, что, будучи не в силах идти дальше, опустился на песок, не останавливаться. Откуда-то из небытия пришел приказ, и стюардивант подчинился ему. Через силу поднявшись, он снова пошел. Больше ему не встретиться. Не единая лужица. Русло реки растворялось теперь в сплошном песке. Он думал об этом, расставлял в алфавитном порядке знакомых писателей. Алис, Бентли, Коллинс. Потом стал вспоминать поэмы, которые ему нравились, и пытался прочесть из каждой первую строку. Старался вспоминать все места, где когда-либо проводил ночь, все книги, которые когда-либо читал. Потом из мертвой тишины ночи до него донесся странный звук. Он был ему чем-то знаком, но сначала никак не доходил до сознания. Потом пилот понял – это шумел океанский прибой. Стюрдиван побежал. Первое, что он увидел, были блики лунного света на поверхности океана. Темные волны набегали на берег, неистово закручивались и умирали на каменистой прибрежной полосе. Освободившись от своей ноши, пилот отбросил канистры в сторону и остановился, а волны плескались а его босые ноги. Итак, ему суждено остаться в живых, и удалось совершить невероятный переход. Теперь он спасет и остальных. Стюрдеван сел, позволив волнам плескаться у его ног. Море было холодным. Набрав полный рот воды, он сплюнул. Сухости в горле как не бывало. Вдоль берега тянулись следы автомобильных шин. Стюр -диван встал и пошел по ним. Вдалеке он увидел домик, небольшой беленький домик, построенный на дюнах в безопасном отдалении от полосы бурных прибоев. Стюр Диван заспешил к нему, шагая по широкой колее, оставленной колесами ленд -ровера. Дверь оказалась на запоре. Табличка говорила о том, что дом является собственностью Международного алмазного синдиката. Контакт с цивилизованным миром был установлен. Разбив стекло, он пролез в окно. Маленький домик оказался складом и в то же время жилым помещением. Обе половины разделяла сетка. Стоя босыми ногами на цементном полу, Стюрдивант смотрелся. Кровать с одеялами керосиновая плита, полки с консервными банками, зеркало и таз, небольшой книжный шкаф, набитый дешевыми изданиями и старыми журналами. Он прошел в склад и обнаружил там бочки с маслом, канистры с бензином, коробки с консервами и ящик с рабочей одеждой. Корзины и ящик имели торговые марки Англии, США и Южноафриканской республики. Он вышел куда-то на побережье юго-западной Африки. Найдя ключ, пилот открыл несколько банок консервов и начал поглощать все подряд. Консервированную говядину, персики, нарезанные ломтиками, кукурузу в початках, сварил кофе. Сделав глоток, почувствовал какую-то странную тошноту и решил больше не пить. Необходимо было вновь приучить себя к богатой калориями питательной цивилизованной пищи. Нагрев воды, стюрдиван стал бриться. Он намеревался пробыть здесь некоторое время, так как был слишком слаб для того, чтобы отправиться дальше вдоль побережья. Бритва коснулась краев его густой бороды, снимая длинные рыжие волосы. Он снова намылил лицо. Чувство было необыкновенно приятное. Снова побрит, снова в цивилизованном мире. Следовал бы еще подстричься и переодеться. Побережье это только теперь стало называться Алмазным берегом. Впервые его открыли португальцы, искавшие Джона Престера, и сказочные золотые города, о которых в средних веках ходили легенды. На пустынном побережье они встретили лишь несколько обнаженных бушменов, рыбаков и собирателей моллюсков, ожидающих, когда соленый океан выбросит на берег величайший из всех своих даров. Это был мертвый исполинский кит, которого прибило к берегу по воле случая. Вдоль берега сохранилось всего несколько бухт. Морские разбойники, обнаружив их, послали вглубь пустыни вооруженных завоевателей. Они пробирались через глубокие пески, боролись с насекомыми и воевали с бушменами, а потом плелись назад к своим кораблям. Это был самый ужасный мир, который им когда-либо приходилось видеть, казавшийся страшнее ледяного царства далекого севера или конголезских джунглей. Они прокляли и покинули его, но один из них, наиболее решительный, а может быть, просто наиболее глупый, попросил дальше на юг, постигнув отолгого мыса. Звали его Диас». До 80-х годов XVIII -го века люди избегали этих берегов. Однако нашелся один немец по имени Людериц, который выспарил у вождя Готенгдотов 20 миль бесплодного побережья. Он обратился к своему правительству с просьбой обеспечить его коммерческие интересы, но на это в те времена никто просто не обратил внимания. Потом Германию охватил колонистский зуд, и она захватила не только эти 20 миль, но и обширную территорию, значительно превышавшую размеры первоначального приобретения. Так создалась первая немецкая колония в Африке. Однако Германия торжествовала здесь недолго. Началась Первая мировая война, и южноафриканская армия заставила немцев вернуть все свои завоевания – Колония стала под командной территорией Лиги Наций. Но в действительности власть оказалась в руках Кептауна. Потом на берегах Оранжевой реки кто-то нашел в песке алмазы. Началась великая погоня за легкой наживой. Отныне побережье получило наименование Алмазный берег. Приготовив себе чай и открыв банку груш, стюрдеван свернулся калачиком на кровати и попытался заснуть, прислушиваясь к шуму прибоя, обрушивающегося на безлюдный берег. Дверь была открыта, и духоты в маленьком домике уже не чувствовалось. Наступил полдень. Итак, это был Алмазный берег, а домик – своеобразный дальний пост, один из пунктов снабжения, разбросанных, вероятно, на громадном протяжении вдоль берега, принадлежащего компании. Здесь не было необходимости разрабатывать алмазы в копях. камни собирали прямо в глубоком песке. Росыпи оказались алювиальными, бульдозеры принялись двигать и перемещать песок, а люди выбирать драгоценные камни. Каждый год с этого далекого берега в ювелирные магазины Нью-Йорка, Лондона и Парижа текли алмазы на миллионы долларов. Стюрдиван повернулся на узкой кровати и провел рукой по голове. Найдя ножницы и расческу, пилот вышел наружу, сел на песок и, поставив перед собой зеркало, стал подрезать спутавшиеся ржеватые волосы. Ветер подхватывал их и уносил прочь. На нем была чистая одежда, простое белое белье и рабочий комбинезон на молнии, толстые шерстяные носки и высокие тяжелые ботинки. Все это обмундирование, предназначенное для африканцев, служащих компаний, он взял из кладовой. Стюрдеван был сыт, чист, выбрит и спал на удобной кровати. Пока кто-нибудь не придет, он останется здесь и наберется сил. Часа через три Стюрдеван проснулся и встал. Больше спать ему не хотелось. Ему приснились Макбейн, Грейс Монгтон, О'Брайен, Гримельман и Смит. Они ждали его, голодные, больные, отчаявшиеся, надеясь, что он вернется на самолете и спасет их, и он должен их спасти, это его долг. Выйдя из домика, пилот почувствовал запах соленого моря. Не было ни лодки, ни машины, на которой он смог бы двинуться вдоль берега. Дорога по побережью уходила в нескончаемую даль, на юг. Как далеко были места, где жили люди где стояли телефоны и радиопередатчики. Вернувшись назад, пилот вошел в кладовую, взял автомобильную покрышку, откатив ее по к кровному месту на широком пляже. Потом он пошел за спичками и банкой моторного масла. Пляж был усеян прибитым к берегу побелевшим лесом. Целых полчаса он работал, тоская бревна и укладывая их на покрышку. Потом, полив всю кучу маслом, он поджег ее. Черный дым столбом взвился в ясное небо. Теперь сюда должны прийти, чтобы выяснить причину пожара. Сидя на песке, пилот наблюдал, как пламя пожирало сухое дерево. Стало темнеть. Закусив консервированной ветчиной, кукурузой и ломтиками ананаса, Стюрдивант улегся спать. На этот раз он выпил и кофе, хороший крепкий кофе со сливками и сахаром. Костер погас. Утром он разведет еще один, дальше по пляжу, где пилот заметил выброшенный на берег лес. Внезапно Стюрдеван проснулся. Его слепил яркий свет. Кто-то больно толкал в ногу. Он услышал голоса. Стюрдиван сел, свет уже не бил в глаза. Он понял, что карманный фонарик отвели в сторону. В проеме двери стоял крупный мужчина, белый человек с фонариком в одной руке и с пистолетом в другой. На нем была широкополая шляпа, легкий пиджак и грубые штаны. За его спиной стоял другой мужчина, помоложе, с копной светлых волос и тоненькими усиками. «Не двигайся», – приказал первый, – «сиди смирно». «Бог мой!» – воскликнул Стюрдевант. «Я не могу поверить в это, просто не могу». Двое вошли в домик. Блондин держал в руках ружье. Потом в двери появился негр. Мужчина с фонариком поставил на стол керосиновую лампу, поднес спичку к фитилю и отрегулировал пламя. Стюр диван протирал глаза и позевывал. «Ничего глупее ты не мог придумать», – произнес старший. «Лучше будет, если сейчас же отдашь нам камни». Добавил блондин, поднимая ружье. «Камни?» Недоуменно спросил Стюр Дивант. «Именно. Отдавай алмазы, и мы постараемся облегчить твою судьбу». «Алмазы?» Переспросил пилот и расхохотался. «Люди пришли сюда с оружием. Они не думали спасать его, а решили арестовать, как вора и похитителя алмазов». «Меня зовут Стюр Дивант», начал он объяснять, откашлившись. «Я пилот». Мой самолет потерпел аварию в центре страны, пожалуй, в сотнях миль отсюда, где-то в глубине пустыни Намиб. Мне пришлось совершить чертовски трудный переход. Мой самолет разбился. Там, в черных горах, среди пустыни осталось пять человек. Они умирают от голода. Я добрался сюда через пески, придерживаясь русла пересохшей реки. «Ты пришел?» – спросил блондин. – Пришел сюда, оттуда? – Да. Это невозможно. Тебе следовало бы придумать более подходящую историю. «Да кто вы, наконец такие, черт вас подери!» Пилот не на шутку рассердился. «Отдавай камни!» Снова потребовал старший. «Прежде всего, отдай камни!» «Если бы я захотел воровать алмазы!» Сказал пилот, покачивая головой. «Какого дьявола я стал бы разводить костер?» «Какой костер?» «Выйди и посмотри на берегу!» Я сжег одну покрышку твоей алмазной компании. Можешь выставить за нее мне счет. Старший кивнул негру, и тот исчез в ночной тьме. Костер мог быть сигналом самолетом, которого ты дожидался, или судну, сказал блондин. Как тебя звать? спросил Стюр Дивант. Бауэр. Почему ты не хочешь мне поверить? Откуда ты взял, что я ворую алмазы? Это же глупо. «Мы знаем, что ты пришел сюда за алмазами», – упрямо твердил свое Бауэр. «Все это – собственность компании, ни сюда, ни оттуда пути нет. Тебе как-то удалось найти россыпь, может быть, подкупив рабочего. Тебя выбросил самолет и должен был за тобой вернуться. Твой костер – это сигнал самолету, а не попытка привлечь наше внимание, но что-то не сработало. Друзья убежали и бросили тебя здесь». Да, не повезло. «И не смог бы пройти столько, – добавил старший. – Пустыню мы знаем. Там нет воды. Вероятно, ты пришел не оттуда». «У меня было две канистры с водой, – убеждал пилот. – Много дней я тащил их на спине, пока они не опустили. Потом обнаружил ложбину и, выкопав яму, добрался до воды. Вдоль ущелья иногда попадались лужи». «Где канистры? – спросил Бауэр». «Где-то там, в песках», – ответил Стюр Дивант. «У меня было еще и ружье, но, расстреляв патроны, я его бросил, питался ящерицами, съел большую черепаху и ловил карпов в лужах». «Рассказывай сказки», – проворчал Бауэр. «Здесь не разбивался ни один самолет», – поддержал другой. «Прошло уже три года с тех пор, как разбился самолет в тысячи миль отсюда. Мы знаем об этом, так как внимательно следим за информацией о полетах». «Какая авиакомпания?» – спросил Баур. «Что за машина?» «Моя», – ответил пилот. «Мой собственный самолет. Почему нам не поехать вместе и не проверить мои слова? Я назову людей, с которыми вы можете связаться, и они все подтвердят. Меня хорошо знают даже в преисподней». Возвратился негр и подмигнул старшему. «В 50 милях на берегу, на север, у нас есть поселок с тюрьмой». В следующем месяце грузовик увезет тебя оттуда в Ораньемунд и сдаст регулярной полиции. Мы работники компании CDM, моя фамилия Паттерсон. Пожалуй, нам пора ехать. Отвезите меня сейчас туда, попросил Стюрдевант. В следующем месяце, повторил Паттерсон, чертовски далеко ехать. Здесь ходит специальный грузовик, который развозит почту. Придется подождать, не спеши. Все равно просидишь несколько лет в тюрьме. «Не пойдет», – заявил пилот. «Мне необходимо связаться с кем-нибудь и рассказать о пассажирах. Они умирают там, в черных горах, которые с воздуха похожи на кисти руки. Я должен выполнить свой долг. На мне лежит ответственность за их жизнь». «Не валяй, дурака», – прервал его Бауэр. «Твои россказни – сущая ерунда». «Не было ни одного сообщения об аварии с самолетом. Да и ты не мог бы совершить такой переход». Про тебя не скажешь, что ты похож на человека, которому пришлось перенести такие трудности, добавил Паттерсон. Ты уже тут дня четыре или пять копаешь и сгребаешь алмазы, а друзья твои, видно, струсили и не вернулись. Я побрился и подстригся, а одежду взял здесь, в комнате, продолжал убеждать их стюардивант. Пришел сюда вчера утром в одних изорванных штанах, больше ничего на мне не было. Покажи штаны, потребовал Баур. «Я бросил их в костер!» «Ты сжег одежду и надел спецовку компании на случай, если тебя поймают за добычей алмазов!» засмеялся Бауэр. «Отдавай камни, не выводи нас из себя!» «И побыстрей!» добавил Паттерсон. «Боже, ну идиоты!» воскликнул Стюрдевант. «Эй, ты потише!» оборвал его Баур, «А то наденем наручники!» «Возьмем его с собой!» Паттерсон жестом приказал пилоту встать и следовать за ними. Выходя, Стюрдиван почувствовал, как Бауэр уперся дробовиком ему в спину. Пара идиотов. Включив фонарик, Паттерсон задул лампу и закрыл окно. Вынув связку ключей, он запер дверь. Они пошли вдоль берега. Стало холодно, и Стюрдиван пожалел, что не взял жакет. Паттерсон посадил его на переднее сиденье Вандровера рядом с Бауэром, который сел за руль. Паттерсон и негр залезли в кузов. Вспыхнули фары, взрывел мотор, и грузовик покатился по затвердевшему песку. По одну сторону шумел прибой, по другую проплывали темнеющие дюны. Внезапно свет фар выхватил из темноты выцветшую табличку. Запретная алмазная зона, проход строго воспрещен. Несколько часов езды, и они подъехали к группе домов. Двое пожилых мужчин с любопытством рассматривали стюр стюрдиванта, пока его вели к небольшой бетонной пристройке с узкой щелью вместо окна и тяжелой дубовой дверью на поржавевших металлических петлях. Паттерсон осветил фонариком маленькое помещение. В нем стояли узенькая койка и ведро. Больше ничего. Несмотря на сопротивление стюр стюрдиванта, Бауэр втолкнул его в каморку и стал закрывать дверь. «Не надо, ради бога, не надо!» Пилот все еще пытался удержать дверь, но вот она захлопнулась, кто-то повернул ключом в замке. Сырость и холод охватили пилота. Отчутившись почти в полной темноте, он повернулся, пересек камеру и направился к койке. Внезапно все переживания, тревоги и отчаяния последних дней сломили его. Он бросился на постель и безудержно зарыдал. Стюрдеван проснулся, где-то лаяла собака, близился рассвет. Пилот долго лежал, не двигаясь. Он оставался жив, а ведь это казалось невозможным. Он уцелел, защищен от солнца, ему прохладно, можно поесть и отдохнув. Закрыв глаза, Стюрдеван медленно повернулся и зевнул. Пилот мог бы пробыть здесь и месяц, да и с полгода отсидел бы без труда, Ему надо отоспаться и поправиться, чтобы вновь проделать этот невероятный переход через пустыню. Его заперли здесь на месяц. Неделю назад в Черных Горах месяц показался бы ему целой вечностью. А может быть кто-нибудь из них уже заболел или даже умирает? Нет, ему нельзя оставаться здесь, он должен выбраться из тюрьмы и обратиться за помощью. Его ждут там, в каньоне. Майк Бэйн, Смит... Старый Гримельман, Грейс и О'Брайен. Они не смогут продержаться еще месяц. Пилот сел и посмотрел на зарешеченное окно. Потрясение прошло. То, что ему не верили, уже не вызывало в нем какого-то странного безразличия. Он должен бороться, должен заставить поверить себе. Стюрдеван подошел к окну. Собака замолчала. Он крикнул, Лай возобновился и стал более яростным. Где-то хлопнула дверь. Ухватившись за железные прутья и глубоко вздохнув в воздух, пилот закричал изо всех сил «Выпустите меня!». Поселок просыпался. Слышались голоса, крики, сумасшедший лай собак, хлопанье дверей, брань. Пилот улыбнулся. Его снова ждут неприятности и немалые, но все это уже не пугало. «Выпустите меня!». Шаги приближались, сердитые голоса изрыгали поток ругательств, темно серый предрассветный мрак прорезали лучи фонариков. «Этот ублюдок накличет на нас беду. Может, он свихнулся?» Потом кто-то подошел к двери, заскрипел засов и завизжали ржавые петли. В лицо, ослепив, ударил свет. Перед ним возникли опухшие от сна сердитые лица Паттерсона, Бауэра и еще каких-то мужчин. Несколько мгновений они молча смотрели на него. «Разбился самолет», – начал Стюрдеван, как будто рассказывал об этом в первый раз. «Вы должны вывести меня отсюда. Надо найти и спасти моих пассажиров». Он ясно видел, как Бауэр развернулся, чтобы нанести удар, но не сделал даже попытки увернуться. Его ударили кулаком в живот. Пилот упал, задыхаясь и корчась от боли. Сильные руки схватили и вновь поставили его на ноги. «Снова плетешь свои небылицы!» «Меня зовут Стюрдивант, я имею права пилота, поверьте!» «А, так ты не собираешься замолчать!» С воздуха то место выглядит, как большая черная рука, окруженная песками. Бауэр снова ударил его. Сильная боль исказила лицо пилота. Он отшатнулся в сторону, пытаясь удержаться на бетонном полу. «А может, он не врет?» – раздался чей-то голос. «Сломать негодяю шею, вот что с ним сделать. Закон еще мягковат для таких птичек». «Я шел сквозь пустыню с двумя канистрами воды», – твердил свой стюрдиван, приподнимаясь. «Однажды я убил черепаху» и ловил ящериц, у меня было ружье, тащите его наружу. Они поволокли пилота через узкую дверь, разорвав на нем рубаху. Резкий удар вновь обрушился на него, это был Паттерсон. Лучше прекрати, парень, будь поумней. Стюрдевант оказался на свежем воздухе, небо было молочно-голубым, звезды еще ярко горели. Наступил час, когда рассвет сменялся днем. Вокруг пилота уже собралось много мужчин, и люди все подходили, освещая свой путь фонариком. Сдерживаемые на поводках собаки рвались и злобно ворчали. Разбудил весь поселок сучий сын. Его схватили, когда он поджидал самолет у будки номер четыре. «Вы должны выслушать меня», снова заговорил пилот, «самолет разбился в пустыне, люди ждут помощи, они не продержатся долго». Кто-то вновь ударил Стюр Диванта, он тяжело опустился на колени и сплюнул кровь себе на руки. «У вас есть радио», — проговорил он, — «свяжитесь с теми, кто меня знает, могу назвать фамилии, я должен спасти людей». И одет-то, как служащий компании. «Поучи его манерам, джерд. Они подняли его, придерживая за руки, вывернули голову назад. «Ты получишь сполна за свое вранье. Я говорю правду, вы гнусные негодяи!» Он попытался увернуться от нового удара, но, задохнувшись, тяжело рухнул на жесткую землю. Они стали бить стюрдеванта ногами. У него началась рвота. Пилот плакал от чувства собственного бессилия. Кто-нибудь из них, возможно, поверит ему. Может быть, удастся убедить хоть одного, если он будет настаивать, требовать, бороться. «Хватит с тебя?» Самолет разбился. «Помогите им! Радио!» Стюр потерял сознание. Они поволокли его по земле и, втолкнув в маленькую тюремную камеру, заперли. Потом разошлись по домам, болтая, смеясь и покуривая сигареты. Пчелы улетели с утеса, покинув каменное гнездо, и собирались роем у другой, затерянной в горах трещины в скале. На третье утро Бэйн и его спутники обнаружили, что пчел в гнезде не осталось, за исключением отдельных рабочих особей, бессильно ползающих около узкой летки. Грохот ударов большого камня, как и рассчитывал Майк Бэйн, выгнал их из жилья. Теперь можно было продолжать разрушение скалы и попытаться достать мед. Чтобы выгнать пчел, им пришлось поработать немало. В небольшом углублении, обнаруженном Бейном, на поверхности скалы развели костер. Сначала Майк поджег траву, прутья и кору, а потом подложил дрова. Горел костер, накапливались угли, скальный грунт нагревался. Скоро к скале невозможно было уже прикоснуться. Бэйн перестал раскачивать глыбу и по шаткой лестнице с у Убрайном взобрался на утес. В руке он держал флягу, наполненную водой, которую выплеснул сначала на огонь, а потом на ближайшие камни. Костер зашипев погас, вода перелилась через край лунки и стала капать вниз на песок и глину. Бэйн устроился поудобней и вынул из-за пояса свой ключ. От удара ключом камень поддался. Холодная вода вызвала неравномерное охлаждение скалы. Она трескалась и крошилась, уступая стали. Бейн взял небольшой камень и бросил его вниз, чтобы все увидели результаты своего труда. Он выгреб мокрую залу и снова принялся долбить скалу. Они не стали разводить новый костер в расширенной лунке. Бейн решил сначала выгнать пчел. Грейс и Гримельман возвратились в пещеру, а О'Брайен остался помочь подвесить камень. Часа через два все было готово. 50-фунтовая глыба висела в проволочной сетке, привязанной к веревке. Послышались тяжелые удары камня по утесу. Осколки посыпались во все стороны. Из летки вылетали расферепевшие черные пчелы. Бэйн и охотник отошли. Удары прекратились. Майк отвел камень в сторону, насколько это было возможно, нацелил его на гнездо и отпустил. Камень стукнулся об утес и отскочил. «Мне это не нравится», – произнес он. «Мы поступаем как негодяи». «Выгорит ли твоя затея?» – спросил Обрайн, вытирая пот с лица. Пчелы его совершенно не интересовали. «Все будет в порядке», – ответил Бэйн. «Пчелы уже не захотят здесь оставаться и улетят в более спокойное место». Спустя час они вернулись в пещеру, и вот теперь пчел не было». Скала под действием огня и воды начала трескаться. Они снова и снова разводили костер. «Есть только одно небольшое обстоятельство, затрудняющее дело», – проговорил Брайан. «Какое?» – спросил Бэйн. «Когда скала рухнет, она погребет и нас под собой». «Мы примем дистанционное управление», – сказал Майк. «Забьем в трещину кол, подвесим к нему на веревку, бутыль или флягу». «Потянув за веревку, перевернем бутыль и выплеснем воду». «Все на достаточном расстоянии». Охотник кивнул. Он отошел туда, где на длинной веревке висел камень. Взявшись за поводок, отвел глыбу. Тяжелый камень пронесся по воздуху и ударил в край выступа. «Немного рановато», – проговорил Бэйн. «Это только для практики», – пояснил Убрайан. «Возможно, камень поможет нам облегчить эту проклятую работу». Они трудились целый день. Грейс таскала горячие угли, Бэйн и О'Брайен, обливаясь потом, долбили скалу, вколачивали колья в углубляющуюся трещину, разводили новые костры. Бэйн осуществил свой проект, теперь можно было лить воду в трещину с помощью дистанционного управления. О'Брайен начал долбить глыбой по скале. «Теперь уже скоро», – решил Бэйн. Они сидели в тени и наблюдали, как из трещины поднимается дым. Может быть, начнем? О'Брайен, взяв в руки несколько сухих сучьев, осторожно взобрался по лестнице и бросил их в огонь. «Попробуем», – сказал Бэйн. Все поднялись. Подойдя к утесу, Майк взял веревку и, отодвинувшись в сторону, осторожно натянул ее. Бутыль приняла почти горизонтальное положение. Бэйн потянул за веревку. Она перевернулась и хлынула вода, с шипением сбегая в глубокую трещину, заполненную горячей золой. О'Брайен ухватился за поводок, отведя глыбу, нацелил ее на скалу и, отбежав в сторону, в последний момент отпустил веревку. Раздался страшный треск, как будто выстрелили из ружья, и громадная скала рухнула, как только глыба ударила по ней. Земля вздрогнула, и всех путников, стоявших далеко в стороне, сильно тряхнуло. Они застыли, не двигаясь, не веря тому, что сделали. На месте скалы зияла сейчас огромная ниша, заполненная слоями бесцветных сот. Часть их оторвалась и упала на землю. Подняв соты, они набросились на ароматный мед, сочившийся из трещин. — Бесподобно! — воскликнул Брайан, вонзая в соты зубы. — Я ничего подобного никогда не пробовал. Они поглощали сладкий мед, чувствуя, как прибывают силы. Бэйн подошел к скале и, рассматривая ее, заметил чередующиеся полосы посветлевшего камня, которые говорили о степени распространения трещины после каждого костра. Отколоть огромный кусок скалы им удалось благодаря терпению и с помощью тех простейших способов, которыми пользовались еще древние египтяне. Теперь они получили, вероятно, не менее сотни фунтов меда. «Как-то надо сохранить эти запасы в пещере», – проговорил Обрайен, и, подняв упавшую лестницу, полез к гнезду. «Могу только сказать, что работы будет чертовски много». Оторвав большой кусок сот, он бросил его бейну. Мед они могли хранить только в самих сотах, поскольку не имели никаких сосудов для жидкостей. Придется носить соты в сумках и чемоданах, складывая их потом в прохладной пещере. Первый груз несколько миль до пещеры несли Грейс и Бейн. Взяв факел, Бэйн сложил сочащиеся медом соты в самом дальнем конце пещеры, на прохладном полу, как раз над промойной. Теперь они вернулись к О'Брайну. До конца дня путники выбирали соты из гнезда. Сгибаясь под тяжестью груза, они по очереди таскали соты в пещеру, пробираясь вдоль каньона. Больше всего меду принес в своем спальном мешке О'Брайен. Каждый раз по сотне фунтов сот. Он был великолепен в своей мощи, мускулистый, покрытый потом, медом и песком. Гримельман носил понемногу и не спеша. Грейс и Бэйн таскали мед с лихорадочной поспешностью. Отдыхать было нельзя, оставить мед без присмотра значило потерять его. Когда они таскали соты, вокруг вился рой вороватых пчел, да и другие насекомые тоже прилетали полакомиться. Появились маленькие птички, которые.